Глава одиннадцатая. Ну, почти дракон. В своей прошлой жизни я встречал пару раз дракона, и последняя встреча была далеко не из приятных. Размером с большой особняк, внушающий трепет и обожающий все поджигать. Злое, беспощадное существо невозможно было приручить, а убивать я его не особо хотел. Пришлось усмирять его ярость и отправлять обратно на остров Костей, откуда он и явился Дракон Милославского был размером не больше нашего автомобиля и скорее был похож на ящерицу с перепончатыми крыльями, которые были немного меньше, нежели у настоящих драконов. И что-то подсказывало мне, что этот дракоша не огнедышащий. стройка кислоты, стекающая из его пасти, намекала на толстые обстоятельства. «Это же...» Пышка начала задыхаться, вцепившись мне в руку. «Это дракон...» Я вырвал руку. «Контролируй свои движения, женщина! Так и сломать что-нибудь можно нечаянно!» Игре появление дракона не остановило, наоборот, раззадорило. «Ща, ребятки, разберемся!» — довольно хмыльнулся он и схватил с пассажирского сиденья изогнутый меч. «Оставайтесь в машине!» Маг вышел из автомобиля, держа руку на поясе, куда прицепил свое оружие. «Кто ты такой?» — крикнул он. «И что тебе нужно? Какая разница, кто я?» «Мне нужен питомец», — ответил ему Милославский. «Зачем? У тебя их и так до хрена!» — ответил Игорь, напряженно оглядывая генетикой его питомцев. «И как ты здесь оказался?» «Всего лишь пара знакомых в дорожной службе и очень внимательный дракон, который увидел вас сверху», — довольно ухмыльнулся Милославский. «Отдайте питомца, и я уйду, не причинив вам вреда!» Между тем, я зря времени не терял, уже вызвал Рэмбо, конечно, и змейка может справиться с этими зверятами, но попугай соскучился по реальному бою. Как я уже понял, такие активности впоследствии здорово развивают магические способности питомцев. Пышка рядом со мной съежилась от страха, вжалась в кресло и замерла, что-то бурча под нос. но ну Кузьма рвался из рук, щелкал челюстями. Он хотел разорвать врагов на мелкие кусочки. А я держал его как мог, отправлял одну порцию маны за другой и тем самым заставлял сидеть у меня на коленях. «У меня другое предложение», — улыбнулся Игорь. «Дай нам проехать, и я обещаю, ты останешься в живых и твои жалкие мутанты». «Жалкие!» — помрачнел Милославский. Генетик что-то нажал на поясе, а шейники двух гончих затрещали молниями. Затем он показал пальцем на Игоря. «Фас его!» Гончие взревели, прыгая в сторону Игоря, но Игорь... Он меня удивил в очередной раз. Неуловимым движением он вытащил меч, прыгнул в сторону гончих, которые собирались плюнуть в него огнем. Отклонился в сторону. Два резких взмаха. Когда он приземлился на ноги, за ним упали четыре половинки этих тварей Трага уничтожь заорал покраснев милославский открыл пасть дракон выплескивая несколько порций яда взмахнул крыльями резко поднимаясь в воздух но кто же ему даст это сделать я увидел рэмбо, который стремительно спикировал на это существо. «Хруп!» — попугай пробил насквозь грудную клетку дракона-мутанта и, сделав вираж, затормозил. Сел на дерево неподалеку. Игорь ухмыльнулся, повернулся к автомобилю и выставил большой палец в одобрительном жесте. «Ну ладно!» — заскрипел зубами Милославский. Игорь повернулся к нему. «Ты слишком самоуверен глуп!» «Я уже готов был отпустить Кузю. Надоел мне генетик, но...» Милославский бросил под ноги какой-то пузырек, и несколько столбов дыма окутали его. Игорь подскочил, разгоняя руками завесу. «Его здесь нет!» — крикнул он. «Ушел собака!» «А где он, змейка, подскажешь?» Астральная питомица пролетела вокруг места битвы, затем периметр не магического следа, необычного. Куда же эта сволочь могла деться?» Хотя... Змейка заметила следы, но они прервались у небольшого искусственного канала прямо за полосой леса. Ну и ладно. Я вышел из автомобиля, выпустил Кузю, который побежал в сторону поверженных мутантов. «Куда? Сережа!» — завопила пышка и кинулась следом. «Да угомонись уже, Лариса Батьковна, все закончилось!» Я подскочил к тому, что осталось от гончих Они уже начали расплываться в лужицах крови. «Да уж, этот бесчеловечный ублюдок действительно менял животных. Я увидел следы от швов и стало не по себе». «Мутанты», — ответил Игорь, поднимая крыло дохлого дракона. «Вот, следы от операции. Он сшивал их, заставляя конечности приживаться, менял нервную систему с помощью магии. Я знаю таких грёбаных маньяков. Теперь понятно, почему ему нужен был твой Кузя. Он хотел забрать его в лабораторию». Между тем Кузьма яростно пробивал челюстями половинки гончих а потом добрался и до дракона. После трех выстрелов челюстями, которые оторвали крыло и раздробили череп мутанта, он успокоился. «Все, поехали отсюда!» – ответил я, забирая Кузю, на что Игорь согласно кивнул. Мы сели в автомобиле, и Кузьма снова расположился на моих коленях. Теперь он успокоился и прикрыл глаза, тихонько засопев. «Ты где так научился воевать?» – не удержался я от вопроса Игорю. Он охмыльнулся. «Все там же, в приграничье, и по заказам работал», – вытаскивал ценные ресурсы из монстров. «Ресурсы?» – удивился я. «Многим зельеварам нужны всякие железы, клыки, когти монстров», – объяснил Игорь. «В основном это используется в зельях, причем и в целебных тоже». «Ужас какой!» – выдавила Пышка. «Она еще не отошла от увиденного. Бледная, взгляд испуганный и немного даже растерянный». «Да, именно так, Лариса Михайловна. А вы разве не знали?» – иронично взглянул на нее Игорь. «Впервые слышу», – отозвалась Пышка. «Интересно, как же этот паразит сбежал?» – задумчиво ответил Игорь, когда мы спешно покинули место схватки. «Видно, все продумал. Сбежал через какой-то тайный ход, пожалуй, плечами». «Ну да, видимо, так и есть», — ответил Игорь, посмотрев на пышку через стекло заднего вида. «Ну что, Лариса Михайловна, весёленькая прогулка, правда?» «Да в гробу я видела такие прогулки!» — вздохнула пышка. «Все нервы поистрепали!» «Да не так уж и страшно было!» Игорь подмигнул мне. «Правда ведь, Серёга?» «Мне понравилось!» — засмеялся я. «Серёжа, это ведь ужасно!» — вновь забормотала Лариса, растерянно посмотрев на меня. «Ты еще не рассказывал свои няне о приграничье?» — ухмыльнулся телохранитель. «Там тоже были монстры», — пробормотала Пышка. «Монстры?» Ха Взгляд Игоря заблестел от ярких воспоминаний. «Там был вершитель судеб?» «Ой, не надо мне этих ваших страшилок», — отмахнулась Лариса Батьковна. «А то меня психика не выдержит. Есть у вас успокоительное». «У нас все есть», — хмыкнул Игорь и достал из ящичка на панели пузырек с янтарными пилюлями. Передал Пышке. Одной достаточно будет. «Я не буду это пить», — замотала головой пышка. «Да не бойтесь, это из трав, с добавлением маны», — засмеялся Игорь. Лариса Батьковна нехотя взяла пузырёк, затем взяла у Игоря дрожащими руками бутылку воды, запила лекарство и через пару минут успокоилась. Потайной тоннель недалеко от канала в это же время. «Чёртов маг! Всё испортил! Да ещё этот...» «Попугай откуда-то взялся!» Белославский злобно пыхтел, пробираясь по тайному ходу. Хорошо, что он предусмотрел план отступления. Специально выбрал место засады недалеко от секретного хода у заброшенного здания. Этот подземный тоннель сделали маги, когда рядом был сильный прорыв, чтобы незаметно подойти к монстрам, а когда справились с тварями, забыли про него. Через полчаса он откинул люк, выскочил из тоннеля и увидел свой автомобиль, припаркованный возле парка. Конечно, он поменял машину. Теперь это был серый, ничем не примечательный седан. Еще через десять минут он подъехал к своей секретной лаборатории. «Вот же ублюдки! Значит, замочили трех питомцев!» «Ну ладно, я сделаю вам такой сюрприз, от которого вы просто охренеете!» Милославский заскочил в бункер и его встретил у входа растерянный помощник. «Что смотришь, Гена?» – зарычал на него Милославский. открывая третью комнату!» «Что случилось, Антон Петрович?» – спросил он, сопровождая шефа. «У вас какие-то зеленые пятна. Это яд драга?» «Просто заткнись и открой комнату!» – закричал, покраснев Милославский. «Понял!» – кивнул ассистент и стремглав бросился по коридору, выхватывая рацию. Милославский зашел в большое помещение. Почти все пространство занимало клеть с массивными решетками. Из нее на магической платформе уже вывезли готовый экземпляр. «Ромашку усыпили. Готово к финальной стадии», — ответил ассистент, отдавая параллельно команды нескольким помощникам в белой спецодежде, которые транспортировали экземпляр. «А к чему такая спешка, Антон Павлович? Еще результаты и анализов не готовы». «Так надо, Гена», — процедил Милославский. «Просто делай свою работу» понял, коротко кивнул удивленный ассистент. Затем он проконтролировал, чтобы экземпляр доставили в операционную, а Милославский сопровождал своих сотрудников. Сколько он собирал эту команду? Года два, наверное, и каждому он доверял, как себе. Ничто не уйдет за пределы его лаборатории. Каждый из этих спецов понимал возможности шефа и догадывался, что его ждет незавидная участь. Когда всё ещё спящее существо поместили на лабораторный стол и зафиксировали магическими ремнями, генетик подошел к нему вплотную. Красавица, гигантская черепаха, скрещенная с осьминогом. Это был один из его шедевров. Теперь эти ублюдки выкусят. Устроим им еще засаду, и на этот раз внезапную. А теперь главный ингредиент. Милословский набрал в шприц мутно-зелёный раствор. Ты скоро станешь гораздо опаснее, чем прежде. Лишь со второго раза он пробил толстую кожу ромашки, влил содержимое шприца в существо и с волнением отошел в сторону. Через пару минут монстра начало трясти. Щупальца его вздулись мышцами, когти вместо присосок задрожали. Он громко замычал, затем начал визжать. «Ничего, ничего», — Милославский погладил панцирь существа. Он оскалился, предвкушая ближайшую битву. «Скоро пройдет. Потерпи, ромашка. О да, скоро мы им всем покажем». Поместье Смирновых. Чуть позже. Вернувшись с поместья, мы сели обедать, и я рассказал за трапезой о неудачном нападении генетика. «Я этого Милославского голыми руками задушу, ублюдка!» прорычал батя. «Он же сволота! Решил силой забрать!» «Но он не знает о змейке», — хмыкнул я. «Это точно. Папа Ваня все еще не успокоился. И, кстати, почему ты не носишь артефакт невидимости, который я тебе дал? Он у тебя валяется в комнате». «Да зачем он нужен?» Я посмотрел на папу Ваню, но и маман тоже была на его стороне. «Носи с собой, Сережа». В глазах ее снова мелькнула тревога. «Если что, всегда можешь спрятаться». «Спрятаться?» «Не собираюсь, я ни от кого прятаться, убегать, отступать. Это пусть кто-то другой делает, пусть от меня бегут и дрожат от страха». «Хорошо, буду брать с собой», — ответил я, лишь бы они успокоились. «Брать буду, а вот надевать не дождетесь». «Как-то надо проучить этого гада, чтобы на всю жизнь запомнил», — продолжил батя. «Милославского?» — спросила маман. «Ну а кого еще? У нас вроде врагов больше не осталось», — ответил батя. «Проучить? Да он просто исчезнет. Либо в змейке, либо в кузе. Кто окажется первым?» Он первым перешел красную черту. В общем, сам набросился. «Хватит уже об этом», — вздохнула маман. «Видно, тема эта ее очень сильно нервирует. Сережа, нам надо скоро ехать в торговый центр. Тебе костюм прикупим, да и мы с папой приоденемся». «Да, мне уже в плечах давит и в подмышках», — кивнул я. На этом и порешили. Игорь нас повез в торговый центр, больше часа мы примеряли бесконечные наряды, и вот, наконец, это закончилось. Довольные, с обновками, мы поехали обратно. Только заехали в поместье, и я сразу понял, какая-то дичь творится. Понять это было очень просто. Хотя бы по Рэмбо, который, бухая сволочь, пылал, аки изумрудное солнце и стрелял куда-то вниз перьями. «Вы тоже это видите?» – пробормотал Игорь. «Ага, и сейчас кто-то получит!» – нахмурился я. «Ого!» – воскликнула Маман, тоже заметив Рэмбо. «Он что, поджигает что-то?» «Сейчас увидим», – напрягся батя. Когда мы подъехали к дому, я первый выскочил из машины и побежал на задний двор, где мои питомцы устроили себе веселье. Да, картина маслом. На панцире Регины чем-то красным нарисована мишень, Кузя скачет неподалеку, выкрикивая фразочки из фильмов, а Рэмбо пытается попасть в цель, выстреливая горящими перьями. Вззз! Очередное перо ударилось в землю рядом с Региной и вспыхнуло. «Опять мимо!» – заорал Кузя. «Целься, солдат! Ты снайпер, мать твою! Подбери сопли и в бой!» Недалеко собрались шокированные слуги, наблюдая за представлением. «А ну прекратить! Безобразие!» Отправил я мощный ментальный приказ, и его услышали все. Даже муравьи и птицы неподалеку замерли, и я чертыхнулся, отменяя для остальных команду. Питомцы выстроились передо мной Рэмбо кое-как держался на лапах Кузя топтался рядом, виновато опустив взгляд Регина боязливо выглядывала из-под панциря и странно хихикала «И? Что это было?» — осмотрел я их «Эх, хороша была охота, солдат!» — выкрикнул Кузьма и снова затих «Рэмбо хороший!» — протянул попугай пьяным голоском отозвалась Регина «Значит, рассказываю. Этот пернатый украл у меня две бутылки», — начал подошедший Захарыч. «А Регина у меня помаду стащила», — отозвалась Аннушка. «Так вот, чем мишень нарисовали. И Регина. Что с ней происходит?» Я подошел и принюхался, почувствовав алкоголь. «Она пьяная?» — удивился я. «Да этот», — зыркнула Аннушка в сторону Захарыча. «Опять все перепутал. Скормил ей торт с коньячной пропиткой». «Все понятно». Поддали и решили, значит, немного поиграть, осмотрел я еще раз своих питомцев. А если бы что-то подожгли, тренировок вам не хватает, что ли? Рэмбо хороший, аккуратный, проворковал попугай. Лети отсыпаться, аккуратный, махнул я в сторону обители, и попугай сорвался с места. Вновь отозвалась черепаха. И ты тоже, резко ответил я. Остался один кузи он искоса посматривал на меня, стараясь смотреть в сторону. «Ну а ты? Чего не остановил их?» — с укором посмотрел я на Звуколова. «Маленькие радости жизни, босс», — ответил басом Кузьма. «В общем, делаю тебя старшим», — вздохнул я, понимая, что по-другому никак. «Если что, с тебя спрашивать буду». Кузя забавно закивал, защелкал челюстями, а затем отправился в сторону дома питомцев. Я же зашел в дом, затем в детскую, слыша, как за окном тихо матерится Захарыч, проклиная Рэмбо. Он все ходил по двору и не мог поверить, что его алкогольные припасы забрала какая-то птица. Чуть позже я поужинал салатом и выпил чай с двумя булочками, а затем услышал из гостиной голос ведущего. Батя уже включил новости. «Опять он за свое!» Тяжело вздохнула маман, вытерев рот салфеткой, мама Наташа швырнула ее перед собой и выскочила из-за стола. Ну, а я побежал следом. «Жуткий разлом в Краснодарском крае!» — кричал репортер. «На этот раз в Сочи, прямо на территории дома отдыха Витязь. Буквально вчера, вот здесь...» «Выключи, Ваня!» — воскликнула маман. «Мы же договаривались!» «Наташа, не сейчас!» Батя напряженно всматривался в экран и уже потянулся за телефоном. Дело серьезное. Мама Наташа присела рядом с ним на диван. «Что случилось?» «Да сейчас, с утра никак не могу дозвониться до да, Праксиных», резко ответил папа Ваня, прислонив телефон к уху. «Акуситы быстро расползлись на несколько домов отдыха вплоть до Черноморского побережья. Жертв очень много, и только сегодня силами наших доблестных имперских служб зачистки...» «Ох, точно, они же там отдыхают», — охнула маман. «Вот это неожиданно». Юленька недавно хвалилась, что на каникулах поедет в Сочи с родителями. Неужели они и правда пострадали от тварей? Но телефон молчал, и батя принялся обзванивать больницы, а затем уже ему позвонили из центральной столичной лечебницы. Он выслушал врача, заметно бледнее, а затем сбросил звонок, растерянно посмотрев на нас. «В общем, Апраксиных доставили монолетом в больницу», — вздохнул он. Не знаю, что с остальными, но отец их точно в реанимации.